Глава 19. Дин. Нью-Йорк, 1986. Было уже очень поздно, когда я въехал на заднюю парковку дома Мелани. Свет в ее кухонном окне еще горел, так что она наверняка слышала, что я пришел. Я взглянул на дверь в конце лестницы и увидел, как Мелани отодвинула занавеску, но не помахала мне. Она просто смотрела. Занавеска задвинулась, и я понял, что застрял в ловушке. С комком страха размером с футбольный мяч в животе я вышел из машины, поднялся по высоким крутым ступенькам на второй этаж и постучал. Она не торопилась открывать, и я понял. Это попытка заставить меня поволноваться. Типичная пассивная агрессия, ничего необычного. Она часто демонстрировала поведение, которое ставило ее в положение власти надо мной. Вот что ей было нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. И я презирал себя за то, что позволил этому стать основой наших отношений. «Мелани, я знаю, что ты дома», — сказал я. «И понимаю, что ты сердишься. Мне очень жаль, что я опоздал, но это было вне моей власти. Мы прошли почти весь путь вверх по долине Гудзона. Плыли несколько часов». Об ужине с Оливией я рассказывать не стал и чувствовал себя из-за этого последним мерзавцем. Но мне нужно было, чтобы не открыла дверь, и я мог начать прокладывать путь к решению этой проблемы. Я все стоял снаружи на лестничной площадке, стучал и умолял ее открыть дверь, но она не реагировала. Наконец я сдался. Я понятия не имел, как заставить ее понять, что так дальше продолжаться не может. Как мне убедить ее, что наши отношения нездоровые, и что ей нужно обратиться к другому психотерапевту? Это раздавит ее, убьет. Внезапно меня накрыло чудовищное чувство вины. Больше всего она боялась именно этого, что я разлюблю ее, оставлю, уйду. Мог ли я так с ней поступить? Я снова постучал и на этот раз сказал более твердо. «Мелани, открой дверь!» Наконец я услышал тяжелый шум ее шагов по кухонному полу. Засов отодвинулся, и дверь распахнулась. Мелани стояла в красном махровом халате, ее глаза опухли от слез. Она не сказала ни слова. Просто повернулась и ушла обратно в гостиную. Услышав рев телевизора, я вошел в квартиру, закрыл за собой дверь и последовал за ней. Она лежала на диване, свернувшись в позе эмбриона. И сжимая в кулаке скомканную салфетку. Я заметил пустую бутылку из-под вина на полу возле дивана, и меня затошнило. Конечно, я злился в первую очередь на себя, но ее пьянство тоже было мне противно. Она вела себя как бай-отец, и, и я не мог вернуться к такой жизни, не хотел иметь с подобными людьми ничего общего. В то же время я понимал, откуда у Мелани эта проблема. И знал, что провалился как ее психотерапевт, как ее любовник и друг. Она нуждалась в помощи, но я не был способен ей помочь. Не после того, чем мы стали друг для друга. Я подошел ближе, встал перед ней на колени и убрал прядь волос с ее лба. Привет, сказал я ласково. Прости, что опоздал. Я должен был позвонить. Как ты мог позвонить, если был на яхте с очень значимыми людьми? Ее речь была невнятной и от нее несло алкоголем. Справедливо! заметил я и задумался, что делать дальше. Я принесу тебе стакан воды, и мы поговорим. Даже когда я произносил эти слова, я знал, что время для серьезного и спокойного разговора было неподходящее. Для начала ей нужно было протрезветь. Я встал, пошел на кухню, нашел в буфете стакан и наполнил водой из-под крана. Когда я обернулся, она стояла у кухонного стола и смотрела на меня с яростью и в то же время с отчаянием. На виске у нее заметно пульсировала вена, а щеки были огненно красными. Я тебя видела, сказала она. Я пошла к пристани и увидела, как вы с ней сошли на берег. Видела, как вы держались за руки. Я не мог подобрать слова. Я был способен только стоять там, безмолвный и неподвижный, опустив глаза. Пойдем в гостиную, сказал я наконец. Поговорим там. Ее щеки залились краской. Нет, я не хочу никуда с тобой идти. Я знаю, что ты меня не любишь, и не думаю, что когда-то любил. «Я всегда была недостаточно хороша для тебя. Ты был слишком амбициозен, и не делай вид, что это не так. Ты просто использовал меня, потому что был одинок, а я слаба и уязвима, и ты знал, что я легкая добыча». «Это неправда», — честно ответил я, потому что никогда не хотел использовать ее или причинить ей боль. Я боролся с этим как мог, и я тоже был слабым и уязвимым. «Если не хочешь быть со мной, убирайся к чёрту!» — сказала она. Я поставил стакан на стол и осторожно подошел к ней. «Пожалуйста, давай просто поговорим, хорошо?» «Я не хочу заканчивать вот так. Давай сядем». Ее шатало, и я подумал, что она, наверное, выпила больше одной бутылки. Она указала на дверь. «Убирайся! Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни!» Я и сам этого хотел. Это я не мог отрицать. Но не так. Слишком многое было поставлено на карту. Нам нужно было расстаться как можно более мирно, и я верил, что помогу ей с этим. Признать, что наши отношения никогда не были здоровыми вне терапии. Я хотел обсудить это и обговорить план, по которому мы оба получим необходимую помощь и сможем двигаться дальше. Мелани. Я сделал несколько шагов вперед, но она закричала. Пошел! Вон! Она схватила меня за руку, подтащила к двери, открыла ее и вытолкнула меня на лестничную площадку. Я не хочу больше тебя видеть. Подожди, сказал я, поворачиваясь к ней, потому что все еще хотел поговорить. Но она толкнула меня так, что я упал спиной на перила и ударила по лицу. Меня уже много лет никто не бил. Я забыл какой-то шок и какая боль. Прежде чем я успел прийти в себя, она закричала: "Выметайся!" и попыталась толкнуть меня с лестницы. Я схватил ее за плечи, чтобы не упасть, и это стало ошибкой. Мы оба потеряли равновесие и вместе покатились вниз по лестнице, бешено крича и ударяясь руками и ногами от дерева и сталь. Боль пронзила все мое тело. И я подумал, что это, наверное, конец. Наверное, я умру. Потом я ударился об асфальт, и мир перестал вращаться. Мгновение я был парализован. Я не мог дышать, сердце бешено колотилось, в голове пульсировало. Медленно, с трудом, мне удалось поднять дрожащую руку к голове. Кровь. Много крови. Я попытался перевернуться и тут же застонал от боли. Каким-то образом мне удалось встать на четвереньки. Кажется, я ничего себе не сломал. Потом меня вырвало. Болело всё. Я посмотрел налево и увидел Мелани, лежавшую на асфальте лицом вниз. Я не понимал, что произошло. Она в порядке? Весь побитый, преодолевая боль, я дополз до неё. «Мелани...» Я перевернул ее. Ее глаза были в ужасе распахнуты, и я сразу понял, что она мертва. Все мое тело сковал слепой ужас. Я забыл о собственной боли и стал искать ее пульс на шее, отчаянно надеясь, что ошибся. Но пульса не было. Я прижал ухо к ее груди и ничего не услышал. Я знал, как делается сердечно-легочная реанимация. Я думал, что смогу привести ее в чувство, но едва я расстегнул ее халат и начал компрессию грудной клетки, кровь брызнула у нее изо рта, и я в ужасе отшатнулся. Я упал навзничь и пополз прочь, как крап, а потом рухнул на спину и ошеломленно уставился в ночное небо. Не знаю, сколько я пролежал так измученный. Капля дождя ударила меня в лоб. Другая упала на щеку, потом на руку. Внезапно полило, как из ведра. Холодные твердые капли вывели меня из ступора, и я понял, что меня неудержимо трясет. Я был в шоке. Мне нужно было позвонить в 911. Я сел и пополз обратно к Мелани. Только тогда я осознал, что махровый халат, который я распахнул, чтобы сделать сердечно-легочную реанимацию, Был надет на голое тело. «Помогите мне. Пожалуйста, кто-нибудь». Но если приедет скорая, они захотят узнать, что случилось. Полиция спросит, какие отношения связывают меня с этой женщиной. Мне придется объяснить, что я был ее психотерапевтом. Они найдут доказательства того, что мы были любовниками. Эта история попадет на первые полосы. Кэролайн будет потрясена и разочарована. Меня уволят и наверняка арестуют, а Оливия... Нет, только не Оливия. Она узнает, что я сделал, и больше никогда не захочет меня видеть. Она решит, что я худший злодей в ее жизни. Она возненавидит меня и никогда не простит. Я сел на корточки и разрыдался. Почему? Почему это произошло? Я отправлюсь в тюрьму, и все будут говорить, что я это заслужил. Что там мне и место. Никто не будет надеяться на мое освобождение или помогать мне доказывать мою невиновность, потому что я не был невиновен. Я совершил ужасный поступок. Мелани погибла по моей вине. Внезапно мир начал головокружительно вращаться перед моими глазами, и я страшно запаниковал. Остальное было как во сне. Я почти не помню, как отнес Мелани в машину и положил в багажник, как побежал обратно в ее квартиру, чтобы убедиться, что там нет никаких доказательств наших отношений. Я помню только, что накрыл ее халатом, потому что шел дождь, и она промокла. Когда ночь наконец закончилась, и на рассвете я забрался в свою постель. Я понял, что образ бездыханной Мелани, лежащей на тротуаре в ярко-красном махровом халате, будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.